Глава 11. Отдых в лесу умиротворяет. Продишь по тропинкам, проникаешься треском веток, непонятными постукиваниями и пощёлкиваниями, слушаешь всё шёпот ветра, перебирающегося в кронах деревьев, и кажется, что только это имеет значение, а остальной мир безнадёжно заблудился в суете. Мы оказались не просто в лесу. Здесь было тепло, несмотря на разгар календарной зимы. Деревья были какими-то экзотическими, вроде бы и хвойные породы, но я в жизни не видел ничего подобного. А ещё, судя по ощущениям, я находился в горах. Справа довольно крутой склон, поросший деревьями и кустарниками. громоздился в небеса каменными уступами. Слева раскинулась горная долина, а может и плато. Среди деревьев виднелись необычные домики эдаки из Бушки на куриных ножках. Четыре опорных столба поддерживают деревянный пол. Типичный дом состоит из одноэтажной постройки с черепичной или же стеной крышей. Вокруг узкое пространство, образующее террасу с деревянным же ограждением и узкой лесенкой, ведущей наверх. Одна дверь, одно окно. Под террасой вторая платформа, тоже дощатая, с небольшим столиком, лавочками, а иногда и целым топчаном на среднеазиатский манер. И таких домов я насчитал не меньше десятка. где мы нарушили вот царившуюся тишину Брокс портал через который наш отряд попал в это место схлопнулся все пути к отступлению были отрезаны запредельной жары не было по ощущениям начала мая в привычной нам средней полосе не думаю что мы на тропическом острове в нашем мире здесь расположилась Турция пояснил Такада «Здесь то же самое, но с оговорками. Местные турки дружат с Советским Союзом, а в НАТО никто и не думал вступать». «Какой еще НАТО?» — удивился Градов. «Заби, — хмыкнула Брукс. Со страной понятно, — сказал я. Это что, лагерь какой-то лесной? Кемпинг?» «Вроде того», — охотно подтвердил японец. «Заброшенная база отдыха». Тут планировали сделать ремонт, но не срослось. Домики пустуют, в них никто не селится. Одно время здесь пытались обосноваться хиппи, но полиция их разогнала. Сейчас въезд в долину охраняется. Там есть забор со сторожевой будкой. И что, можно жить, не поверил я, вполне кивнул крот. Только по ночам холодно, горный климат. Присмотревшись, я заметил и другие признаки туристической базы – за асфальтированные дорожки, спробивающиеся через трещины травой, вкопанные в землю брусья и турники, древнюю колонку для набора воды, приземистое строение, в котором можно было, при некоторой доле фантазии, узнать туалет, и несколько летних душей – открытые бочки, в которых могла накапливаться дождевая вода. К бочкам были приварены дождики, а саму конструкцию окружал примитивный каркас с целлофановыми непрозрачными шторками. Знаете, могло быть и хуже. Расстеляйтесь, отдал я долгожданный приказ. Ярик, глянь в ближайший дом, узнай, что внутри, сколько человек поместится. Билл Мак коротко кивнул и начал подниматься по шаткой лесенке на второй ярус избушки. Оказавшись на террассе, Перов подёргал дверь. Заперта. Внутри загляни, посоветовал Крафт, через окно. Мы собрались внизу, ожидая новостей. Перов прислонился лбом к стеклу единственного окна и некоторое время всматривался в спартанский интерьер. Что там, не выдержал градов? Да ничего, последовал разочарованный ответ. Четыре кровати, шкаф какой-то ушатанный и всё. А ты хотел бассейн, джакузи и горячих девочек, уточнил я. Ну, неплохо бы, хмыкнул Биомак. Мы ещё здесь, обиделся Чехова. А как внутрь попасть? растерянно произнёс Такада. Сейчас организуем. Градов поднялся на террасу, призвал из новосферы отмычку, полминуты покопался в замке и радостно воскликнул: "Валя!" Замок щёлкнул, дверь со скрипом отворилась. В общем, так. Я повышаю голос, чтобы слышали все. Заселяемся по 4 человека. Денис, на тебе вскрытие замков. Обустраивайтесь там. А через полчаса общий сбор вот здесь, на топчене и лавочках. А в туалет возмутилась Лариса. Ладно, я решил пойти на незначительные уступки 40 минут. На нижнем ярусе мы поместились с трудом, заняли весь топчан и грубо сколоченные лавочки у стола. Саня Веткин и Гена Ахметов остались стоять. «Вот что», — заговорил я, — «вы все знаете историю первой диверсионной группы, в которой шли братья Витманы и Тышкевич. Экспедиция была подготовлена серьезно, люди выпили морфи-эс и залегли в спячку, проснулись в девяносто втором и начали пробиваться дальше. Там почти никто не выжил», — заметил Крафт. «Речь не о том», — перебила Брукс. Во времени могут перемещаться только трое из всего отряда: я, Макс и Такада. Остальных придётся усыплять, если мы хотим попасть к каскапизму. А здесь спать небезопасно, добавил я. Вряд ли эта база останется на 70 лет без присмотра. Если я останутся, подхватил Градов, то все домишки сгниют, рухнут и похоронят нас под собой. Остается последний переход. Перевожу взгляд на крота. Где вы залегли в спячку, Токадо-сан? Нигде, — пожал плечами проводник. Как только был пробит последний портал, наши пути разошлись. О дальнейшей судьбе диверсантов я не знаю. — А куда был пробит портал? — спросила Брукс. — На землю, — хмыкнул Токадо. — Куда же еще? И тут я начал дорубать. Тюшкевич проделал весь путь по альтернативным веткам, добрался до моего мира и выпил Морфея уже там. Уверен, для этого ему пришлось подыскать надёжное укрытие, сопоставимое с криогенной капсулой. Вопрос в том, где найти такое убежище без денег, связей и в потенциально враждебных социумах. где с чужаками не станут работать без удостоверяющих личность документов. Настало время для озвучивания плана, о котором знали только мы из Брокс. В общем, ребята, я обвёл взглядом свою команду. Мы не станем повторять ошибки своих предшественников. Ты о чём? прищурился Шумилин. Это дорога для двоих, пояснил я. Никто не будет накачиваться Морфеем. и лежать 100 лет в отключке. 70, поправила меня Лариса. Пофигу. Я что хочу сказать? Корпораты подготовились к любым неожиданностям. Диверсанты, отправленные ранее, проиграли. Из них почти никто не выжил. Сейчас будет ещё хуже. Мор знает, что я иду, даже если мы проведём сотню отборных магов. Выиграть войну на территории Ростехна не удастся, поэтому миссию выполняем мы с Броксом. Стоп, опешил Веткин. Почему этого на брифинге не было? Император знает, что во дворце есть крыса, охмельнулась Кимберли. Вы получали информацию строго отмеренными дозами. И в чём план? спросил Градов. Отдыхаем, набираемся сил, сказал я. «Добываем провизию для решающего броска и переходим в ад, который нам обещал господин Токкада. Дальше мы с Брукс идем одни. Ваша задача — держать оборону в окрестностях портала. Кто бы ни попытался напасть, прокол должен быть защищен. Это наш с Кимберли путь к отступлению». Бойцы начали обмениваться красноречивыми взглядами. «Но и это еще не все», — продолжил я. «У меня в прежнем мире осталась дочь. Она меня не узнает, потому что я в новом теле. Мне без разницы. Корпораты пытаются давить на меня через Лизу, поэтому я выведу ее из-под удара и лишь после этого займусь основной миссией». «Руководство знает», — уточнил Перов. «Про Лизу — да». Но они думают, что я отправлюсь крушить гендиректора эскопизма, а уж затем решать личные проблемы. На самом деле, я хочу вытащить Лизу через портал и развязать себе руки. Если кто-то возражает, говорите сейчас. Повисла тишина. Да никто не возражает. Озвучил общее мнение Стас. Ты наш командир, и мы поможем. вопрос в том, удастся ли обеспечить твоей дочурке безопасность. Гарантий никаких, сам понимаешь. В будущем её убьют, пожимаю плечами, терять нечего. Так ты собираешься изменить историю, догадался Ахметов, на своей земле. Предотвратить неизбежное, кивнул я. Ладно, вступил в разговор Крафт. Мы в одной лодке. Если ты не выиграешь битву с мором, начнётся вторжение, и наша реальность изменится. В наших детей и внуков влезут релаканты. Но в битву ты не вступишь, пока не вытащишь из-под удара свою дочь, правильно? В общих чертах, согласился я. Обеспечим ему прикрытие, буркнул Градов. Чего тут обсуждать? Но нас готовили не для этого, воскликнула Чехова. как он обойдётся без ударной поддержки здесь лучшие бойцы императора мы должны быть на передовой лучшие маги уже схлестнулись со скопизмом напомнил я это чужой для вас мир поверьте я знаю о чём говорю операция должна быть выполнена кибермансером который знает уязвимости системы все согласные брукс обвела ребят внимательным взглядом Народ закивал, соглашаясь. Прежде чем мы сунемся в новый мир, заявил Градов, хотелось бы знать, что нас подстерегает. Там экологическая катастрофа, сообщил Крот. И войны за остатки ресурсов. Замусорили планету в океанах вымирание, леса поворубали, больше пустынь, меньше нефти и очень мало пресной воды. По дорогам рыщут банды мародёров. ни одно из известных вам государств не сохранилось магии нет уныло поинтересовалась троцкая даже близко японец покачал головой жара стояла невыносимая сразу захотелось домой к медведям серому унылому говну на улицах нескончаемым дождям и мокрому снегу Уж лучше так, чем раскалённая сковородка на сотни километров вокруг. Уходим от портала, приказал я. Нельзя привлекать внимание. Не совсем было понятно, чьё внимание мы можем привлечь. Ландшафт понравился бы Джорджу Лукасу или автором франшизы про безумного Макса: песчаные дюны, шоссе на горизонте и ни малейших признаков человеческого жилья. Небо блекло голубое, без единого облачка, на солнце больно смотреть. Топаем через пески в сторону магистрали. "Узнаёшь этот район?" спросил я. "Конечно", невозмутимо ответил крот. "Я же вас и привёл сюда. И где мы?" в голосе Пирова отчётливо звучит раздражение. "Юг Европы", уклончиво ответил проводник. "Точнее сказать не могу". города заброшены и покинуты, названий почти не осталось. продвигаемся медленно, ноги увязают в песке, подмышки потеют, спина молниеносно взмокла. уверен, что даже на юге континента так жарко быть не может. сейчас разгар зимы, около 0 при любых раскладах. ну, плюс 10-15 потолок. здесь же умереть хочется. Почему так жарко, не выдерживает градов? Без понятия, ответил проводник. Я не климатолог. Ландшафт поражал своим однообразием. Куда ни посмотри, всюду песок. Далеко на юге нечто смахивающее на горную гряду. Хоть и бейте, не представляю, где тут можно окопаться, чтобы восстановить силы и организовать форпост. Если что и бросается в глаза, так это пульсирующая чернота сквозь которую можно попасть в альтернативную вселенную, куда нам идти, озвучил общий опасение Стас. Сейчас прикину, задумчиво произнёс Крот. У меня были примерные координаты, местность знакомая, но я не вижу ориентиров. А что ты искал? поинтересовалась Брокс. Да, один заброшенный городишко, пожал плечами японец без названия. Там есть дома, хоть и полуразвалившиеся, можно укрыться от солнца и не мозолить глаза местным бандам. Разборки были, уточнил Градов. Один раз, хмыкнул Такада. Все уложили, сами понимаете. Тут что, вообще нет цивилизации? Охренело, Брокс. Ни одного анклава. Это странный мир, Такада пожал плечами. Я предупреждал. Понимаешь, у них промышленная революция началась раньше, чем у всех. Экологию почти убили уже в начале 20-го века. Потом понеслись бензиновые войны и всё такое. Во многих регионах перенаселённость была. Сельское хозяйство у них не очень продвинутое. Да ещё и мелиорации землю убили. Хрен его знает, в какой момент всё слетело с катушек. Сейчас говорят, Австралия поднимается, но это не точно, а в Европе полная дичь. Неуютное местечко, поёжилась Кара. Погоди с выводами, хмыкнул японец. Мы ещё с пустынниками не встречались. Что за они, спросил Леший. ни то племена, ни то банды, пожал плечами проводник. Носятся по пустыне на своих калымагах, нападают на всех, с кем у них нет союза, промышляют добычей бензина и перепродажей воды. А воду где берут? спросил Крафт. Забирают у караванщиков. Незаметно мы выбрались к шоссе. Дорожное полотно неплохо сохранилось. Я не увидел глубоких ям или трещин. Подозреваю, это из-за сухого климата и отсутствия фур. Нет амортизации, нет проблем. Гляньте-ка туда, Градов указал на север, где поднимались столбы пыли. К нам, гости. Вот дерьмо, выругался Такада. Пустынники.